Глава 19 К сожалению, узурпатор Друмон не стал дожидаться, когда мы сами к нему пожалуем. Он вышел навстречу нашей армии. Такая новость никого не обрадовала. По численности наше войско уступало по всем параметрам. Раз в пять меньше воинов, магов и лучников. В общем, единственное, чем мы могли похвастаться, это то, что у нас есть вампиры и магические посохи. На этом преимущества заканчивались. «Разве что еще было выше качества подготовки бойцов, но и у Друмона с избытком хватало бывалых вояк. Даже если он не поведет в бой простое ополчение, то все равно будет превосходить нас в разы. Войски короля имелись очень сильные маги, которые умели держать магические щиты, научил на свою голову. Конечно, когда пришлось поделиться заклинанием, ситуация была совсем другая, но это все равно не особо радовало». Была надежда на то, что часть дворян сразу ополчатся против узурпатора, когда он пойдет по их землям. Но и тут нашим надеждам не суждено было сбыться. Большая часть аристократов отошли в сторону, не желая вмешиваться в конфликт. Как мне кажется, если мы друг друга поубиваем, они будут только рады. А во движении армии мы узнали почти сразу, как и о предполагаемой численности войск противника. Мой отец тут же созвал совет». «Что будем делать, господа?» — спросил он внимательно, смотрев присутствующих. «Самый сильный противник пошел на нас сам!» «Так это же удача!» — чему-то обрадовался Холгер. «Они могли засесть в столице, тогда было бы намного сложнее». «Они в несколько раз превосходят нас по численности!» — не согласился кто-то. «Так себе удача!» «У нас сильные маги!» — отмахнулся Холгер. «С этим мужчиной все понятно, собирается давать бой». «Они нас и по магам превосходят», — высказался Злухам, хотя обычно он, как и я, предпочитал помалкивать. «Причем их больше на порядок. Выступать им навстречу не стоит. Никто не собирается выступать навстречу Узурпатору», — повысил голос мой отец. «Нужно просто выбрать место, где мы дадим бой, и желательно поближе к нашим землям». «Мы должны выступить на врага!» Громко выкрикнул кто-то из наших так называемых новых верных короне людей, которые примкнули к нам совсем недавно. «Королева с нами! Только она является законной правительницей, и мы должны сделать все, чтобы вернуть ей трон!» Таких вот идиотов у нас стало чересчур много, хотя скорее не идиотов, а хитрецов. Они старались громче всех орать о подавлении мятежа, в надежде на то, что королева отдаст им освобожденные земли. Наивные. Считают, что она передает земли в зависимости от того, кто громче всех кричит о своей преданности. Тут без начальника разведки не обходится. Он собирает информацию о том, кто и как себя вел во время войны, кого поддерживал. Опять же, не обходят вниманием и участие в битвах. Почему-то большая часть горлопанов, когда мы штурмуем очередной город, стараются поставить своих людей за нашими спинами, берегут их. Но мой отец тоже непрост. Поэтому всем, у кого под рукой имеется сила, он лично указывает, где они должны стоять. В противном случае наше войско будет редеть, а это плохо. «У Друмона гораздо больше магов, чем у нас!» — повторил Злухам, повысив голос. «Если мы дадим бой в чистом поле...» то просто не сможем прикрыть всех воинов. «Возможно, мы победим, но, я вас уверяю, потери будут огромные. Кто-то может дать гарантию, что на нас не начнут нападать местные дворяне, когда мы ослабнем?» «У князя в городе остались маги!» — раздался выкрик. «Их тоже нужно позвать!» «Это не маги, а сопляки, которых можно убить одним плевком!» — усмехнулся Злухам. «Они только начали свой путь!» «А вы что об этом думаете?» Неожиданно обратилась ко мне королева. «Как нам следует поступить?» «Ваше королевское величество, осторожно начал я. Я считаю, что давать бой нужно где-то рядом, недалеко от наших владений. Дальше идти не следует. У нас много опытных людей, которые смогут найти подходящее место, где вражеская армия не сможет нас обойти. Дожидаться их лучше тут». «Уверен, что с подвозом припасов у них будут проблемы. Они ведь будут находиться не на своих землях». «Нам следует выступить!» Снова попытался влезть в спор какой-то мужчина. «Не стоит так переживать», — глянул я на него. «У вас еще будет возможность показать свою храбрость и верность короне». «Мой друг Залухам все верно сказал. Мы не в состоянии прикрыть все войско. Нам не хватит магов. Вот вы и станете теми, чьи солдаты пойдут без магической поддержки». Мой отец быстро понял, что никаких дельных предложений не услышит. Поэтому решил свернуться с советом, время подумать у нас еще было. В следующий раз он собрал только тех, у кого под рукой имелись серьезные силы. И кто уже заслужил доверие, вот тогда и начался нормальный разговор. Теперь никто вперед не рвался, да и вряд ли кто-то будет рад тому, что нас разобьют. Понесем потери, понесут и они, а значит велика вероятность, что этим воспользуются недруги. «Уже на Втором Совете мы разработали план действий. Армии пришлось двигаться в обратный путь, ближе к нашим владениям. Там имелось подходящее место, где можно закрепиться». Учитывая то, что скоро начнутся дожди, войску узурпатора будет очень трудно. Правда, и нам за короткое время придется отгрохать крепость с укреплениями. В общем, придется нашим воякам немного попотеть. Но если все получится, обойти нас не смогут. Все же противник имеет возможность оставить часть своих войск, охранять нас, а с основными силами пройтись по нашим землям, огнем и мечом. Этого хотелось избежать. «Нашлась работа мне из Лухама. Нам требовалось всеми силами задерживать врага. Разумеется, не нам двоим. Займемся этим вместе с вампирами. Отец не хотел меня отпускать, но я настоял на своем. Имелись у меня заклинания, с помощью которых можно здорово замедлить неприятельское войско. К тому же из Лохам очень опытный маг». «Белла тоже хотела пойти, но тут я был непреклонен. Вон, пусть принцессу охраняет, которая тоже непонятно зачем пошла в поход. Также со мной отправился Шертон с десятком воинов, но больше для вида и чтобы еду нам готовить. Мы же не кровососы, каждый день хотим кушать». Слух о том, что в эти земли движется войско узурпатора, быстро пронесся по городам и деревням. Вроде бы он обещал никого не трогать, но мало кто ему поверил. Хорошо, что успели собрать урожай. Сейчас крестьяне массово убегали в леса, справедливо опасаясь того, что бравые вояки Друмона заберут у них последнее. Учитывая, что погода с каждым днем ухудшалась, а дороги тут так себе, обозы станут застревать в грязи, а значит солдаты начнут голодать. В общем, решать вопрос они смогут только за счет местных жителей, поэтому не зря они убегали. Больше всех может достаться тем, кто будет в непосредственной близости от мест боевых действий. Несколько раз нам даже удалось заночевать в деревнях, из которых люди ушли в полном составе. Мы видели, как даже сено с полей увозят куда-то в лес, подальше от дороги, где будет проходить армия. Идти мы старались скрытно, все же тут у нас друзей не было. Лучше пусть даже местные не знают о крупном отряде. Возможно, кто-то из местных будет рад приходу королевы, но далеко не все. Через несколько дней, когда мы уже отошли далеко от основных сил, пошел дождь. Мы шли пешком, но нас все равно порадовало, что погода испортилась. Очень скоро утоптанная дорога превратилась в грязь, из-за чего нашему противнику станет очень тяжело. Это радовало. Первыми от нас пострадал передовой отряд. Случайно на него вышли. Слишком вперед вырвались и оторвались от основных сил. «Мало того, эти ребята нас чуть не заметили. Хорошо, что мои вампиры держали все подходящие дороги под контролем. Мы собирались переночевать в очередной опустевшей деревушке, как примчал гонец и сообщил, что к деревне приближается крупный отряд. Пришлось нам в спешном порядке готовить встречу. У нас была возможность вырезать весь отряд или частично, но тогда бы на нас объявили охоту, а мы хотели лишить врагов припасов. Впрочем, на этот случай злокам приготовился». Как оказалось, у старика было много разных зелий. Любил он в свободное время изготавливать разные зелья, вот и прихватил с собой кое-что. Других деревень рядом не было, а если учесть, что вскоре должно стемнеть, вояки точно становятся в этой деревушке. Зачем спать под открытым небом, если можно разместиться в домах и переночевать хоть с какими-то удобствами? Примерно через полчаса все колодцы в деревне были отравлены, причем непростым ядом. Эффект вояки почувствуют через трое суток, если верить словам моего друга, а через четверо суток они начнут умирать. Конечно, лошадей ждет такая же участь, но делать нечего, у нас война. Животных жалко, они не люди, их убивать не за что. Мне кажется, враги даже не смогут понять, где их отравили, все же пройдет не один день. Теперь нам пришлось идти по лесу, потому что по дороге шагали неприятельские отряды. По-моему, разведка ошиблась. Врагов было гораздо больше, чем мы предполагали изначально. Сплошной поток, сначала конница, а потом пехоты. Печальным оказалось то, что все маги двигались с очень хорошей охраной. Да еще и дружной кучей. Напасть на них было бы просто самоубийством. Подобраться к ним на расстоянии удара не получится. Кругом дозоры. А если напасть на воинов, то одаренные успеют приготовиться к схватке. Зато простые вояки шли без магического прикрытия. Как уже было сказано, местные не были в восторге от того, что по их землям шагает армия. Да и король Друмон это понимал, поэтому спокойно себя не чувствовал. Армия шла медленно, и перед каждым ночлегом старались биться в кучу, чтобы в случае нападения оказать достойное сопротивление. Правда, собирать большую армию в кулак у них не получилось. Слишком сильно растянулись. Собирались в относительно крупные отряды. Вот на один из таких отрядов мы и напали. Тут хватало телег. Наверняка везут продовольствие для армии. К сожалению, обоз шел не в последнюю очередь, поэтому лишить их продовольствия разом у нас, скорее всего, не получится. Видно, вражеские команды тоже опасались лишиться еды. В этом случае можно смело возвращаться обратно. «Всех убить не получится», — сообщил мне, очевидно, залухам Глубокой ночью мы подкрались к лагерю и приготовились атаковать с двух сторон. С одной стороны часть вампиров поднимет шум, а с другой нападем мы. Лагерь на самом деле был велик. Даже моих сил на не хватит всех зацепить. Плевать, отмахнулся я. Завтра нападение повторим. Дозоров вокруг лагеря хватало. Многие ходили с факелами, из-за чего у нас не было возможности подойти близко. Вампиры сильные и ловкие, но даже они в этой ситуации не могли помочь. Самых дальних вырезали без проблем, никто и пикнуть не успел, а вот потом нас обнаружили. Никаких шатров не было, почти все враги спали под открытым небом. Вот кто-то и обнаружил, что количество воинов начало сокращаться и поднял тревогу. Впрочем, к этому времени мы уже подошли на расстояние удара. Те воины, которым удалось уцелеть и не попасться в руки вампирам, вместо того, чтобы броситься на нас, рванули к лагерю, который уже гудел, как растревоженный улей. Про моих неживых воинов все были наслышаны, напавших даже кто-то узнал. Мы не стали дожидаться, пока поднимется весь лагерь, приступив к уничтожению живой силы противника. Это раньше маги скромничали и старались не пользоваться некромантией. Сейчас мы пустили в ход именно ее». Паника среди вояков началась серьезная. Кто-то помчался в противоположную сторону подальше от ужаса, творящегося на их глазах. Часть солдат я обратил в нежить, и они тут же набросились на своих сослуживцев. Мы со Злухамом настолько обнаглели, что подошли еще ближе. Впрочем, панике поддались не все. Например, часть вояк попытались нас обойти, а учитывая, что в их руках были луки и арбалеты, то понятно, что они хотели истыкать нас стрелами, как только мы выдохнемся. Их маневр не удался. По ним тоже нанесли удар, заставив отступить. Развились мы так минут десять, а когда по большой дуге нас пожелала обойти конница, решили уходить в лес. У противника имелись следопыты. Нам требовалось разорвать дистанцию, чтобы утром, когда сюда прибудут маги, на нас не устроили охоту. Перед самым уходом нанесли удары с помощью магических посохов, как и в прошлый раз. Появился смерч, который начал разносить все, что попадалось на его пути. В общем, потери враг понес огромные, а мы благополучно скрылись в ночном лесу, преследовать нас не стали. Военная кампания началась довольно неплохо. Конечно, Друмон опасался, что местные феодалы начнут нападать на его армию, но с ними удалось договориться, его солдат никто не трогал. Впрочем, мужчина прекрасно понимал, что если они потерпят поражение, то эти самые дворяне, которые сейчас боятся пискнуть, могут напасть на отступающие отряды. В общем, нужно одерживать победу над королевой и при этом желательно сохранить боеспособную армию, Сейчас все дворяне, которые еще не приняли чью-либо сторону, наблюдают за войной. Помня о том, что часть ближников погибли от рук кровососов, Друмон приказал всем магам держаться вместе, как и тем дворянам, которые полностью поддерживали нового короля. Только это было ошибочным решением. Сначала королю доложили о том, что передовой отряд погиб в полном составе, даже лошади. Пришлось магам отправляться и изучать трупы, чтобы понять, от чего это произошло. Знающие одаренные тут же поняли, что войны умерли от магического яда, который мог изготовить только некромант. Солдатам было приказано не брать воду из мелких водоемов, особенно из озер. Вода может быть отравлена. Печально, но одаренные не могли проверить, можно ли пить воду, поэтому ограничились такими мерами. После отравления наступило затишье, правда, ненадолго. В Последнее время у короля было скверное настроение, потому что участились нападения на его отряды. То, что это не дело рук местных, было понятно. Потому что на лагеря нападали некроманты при поддержке кровососов. А такое количество нежити было только у одного мага, князя Маркуса. Несмотря на это, армия продолжала двигаться вперед. Уже всем было известно, что поддерживающую королеву дворяне сейчас активно строят укрепление, А значит, собираются дать бой. Если быстро разгромить армию неприятеля, то можно пройтись по землям худородного князька, о богатствах которого уже ходили легенды. Воинам об этом тоже было известно, как и дано обещание, что отдадут в их руки все города на разграбление, кроме столицы княжества. Ею займутся доверенные люди. От радужных мыслей короля отвлек советник, даже не дал позавтракать. «Ваше королевское величество!» — низко склонился мужчина. «Вас хочет видеть совет высшей знати». От упоминания высшей знати и какого-то там совета монарх поморщился. Создать этот совет его вынудили. Впрочем, другого пути тогда не было. Часть знати признали его своим правителем, но вместе с тем выдвинули ряд условий. Например, король не имел права казнить кого-то из них без одобрения остальных. Были и другие условия. В данный момент назвать себя полноправным правителем Друмон не мог. Именно этот совет решал многие важные вопросы. Со временем он планировал с ними разобраться, чтобы решать все самому, а не слушать каких-то худородных. — Что им от меня надо? Удалось выяснить? — спросил он. — Удалось, — кивнул советник. — Сегодня ночью было еще одно нападение. Солдаты взбунтовались. Многие отказываются идти дальше, пока им не выделят магическую поддержку. — Так повесьте этих смутьянов! — рыкнул Друмон. Часть дворян тоже возмущены тем, что пока убивают их солдат, маги бездействуют. Они хотят забрать своих магов, заявил советник. Многие начали утверждать, что эта война была ошибкой. Не следовало уходить так далеко от своих владений. Может быть, нам все же попробовать поймать вражеских магов. Всем от этого будет гораздо спокойнее. Нужно создать несколько крупных отрядов и прочесать лес. Вдруг удастся захватить магические посохи. Мне уже доложили о том, что столько проблем нам создали всего два некроманта, Маркус и Злухам. Верные люди доложили, что только они покинули лагерь бывшей королевы. «Ладно», — вздохнул король, — «созывай совет, подумаем, что нам делать».